«Что же, Илья Ильич, — начал Захар с самой низкой ноты своего диапазона, — я ничего не сказал, а кроме того, что, мол, нет, ты погоди, — перебил Обломов, — ты понимаешь ли, что ты сделал? — Да, вот поставь стакан на стол и отвечай!»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 шептал, растерявший совсем Захара от этого нового жалкого слова. Он метал взгляды направо, налево и прямо, ища в чем-нибудь спасение, и опять замелькали перед ним и паутина, и пыли, и собственные отражения, и лицо барина».